противостояние. Маугли мчался сквозь джунгли, летел, едва касаясь ногами земли. Он считал, что сможет убедить Багиру. Должен его убедить. Нужно просто показать ему, на что он стал способен, и всё решится в его пользу. Багире придётся согласиться, чтобы он остался в джунглях. А Багира Тем временем молча гнался за Маугли, пока тот петляя бежал вдоль берега к пещере, в которой жил с Балу. "Эй!" окликнула его карликовая свинка, когда Маугли пробегал мимо неё. "Привет, человеческий детёныш!" махнул ему лапой панголин. В другой лапе он держал обрывок самодельной верёвки из лиан, которую сплёл Маугли. К другому концу веревки была привязана свинка, которой явно очень нравилось, что ее ведут точно на поводке. Что и говорить, Маугли с его фокусами оказал сильное влияние на жизнь животных в этой части джунглей. «Привет, привет!» — на бегу ответил им Маугли. Для человеческого детеныша встреча с этими любопытными маленькими зверьками была привычной, а вот Багира — сбился с шага, удивлённо глядя на странных знакомых маугли. Нам да, интересно, что ещё успел натворить человеческий детёныш под влиянием медведя. Наверх, за мёдом когда полезем, крикнул панголин вслед убегавшему маугли, но тот его уже не слышал. Панголин повернулся к карликовой свиньке и пояснил: "И теперь моя очередь летать по воздуху". Не правда, Де в прошлый раз летал на скалу. Возразила свинка. Теперь моя очередь. Ага, сейчас, фыркнул панголин. Летающая свинья размечталась. Багира нагнал наконец Маугли, и они оба остановились. Не злись на меня, хорошо? попросил Маугли. А почему я должен на тебя злиться? ответил Багира и заранее насторожился. Потому что ты всегда злишься, когда я что-то делаю по-своему. Обещай, что на этот раз не станешь сердиться. А потом не нарушай этого обещания. Договорились?» Но ничего обещать Багира не стал. «Показывай, что там у тебя», — сказал он. «А там уж я сам решу». Сгорая от нетерпения и восторга, Маугли голопом припустил к маленькой постройке, которую он соорудил у входа в пещеру, где жил Балу. Его постройка состояла из толстых ветвей опор и крыши из прутьев и листьев над ними. Под этой крышей Маугли хранил свои инструменты, они были аккуратно развешаны на сучках. Над постройкой Маугли трудился много дней и очень гордился своей работой. Багира остановился и задумался. Таких построек в джунглях не делал никто. Больше всего она напоминала ловушки, которые устанавливают в лесу люди. Сам Багира подходить близко к постройке опасался, но Маугли вбежал внутрь и вздохлёп принялся рассказывать: "Вот верёвки, чтобы лазить на скалу, я свил их из лиган. Они очень длинные и прочные, смотри". Маугли снял верёвку, сильно дёрнул её, и она не разорвалась. А вот на этом я поднимаюсь сам, продолжил Маугли, демонстрируя Багире своё крепление. Эта штука даже тебя сможет выдержать, если слегка её подогнать. Хочешь попробовать? Нет, спасибо, фыркнул Багира. Может быть, он добавил бы и ещё что-нибудь, но Маугли взбужденно продолжил говорить сам. А вот это мешок я тоже сам его сделал. Он висит у меня за спиной, когда я собираю. Да, но самое интересное внутри пещеры. Ты только взгляни. Маугли выбежал из-под навеса и, сияя от гордости, скрылся в пещере Балу. Багира осторожно осмотрел тёмный вход в пещеру, понюхал воздух. Входить внутрь замкнутого пространства небезопасно даже такому сильному зверю, как он. Это в джунглях всем известно. И всё же Багира преодолел свой страх и медленно вошёл в пещеру вслед за человеческим детёнышем. Кошачьи глаза Багиры быстро приспособились к темноте, однако ничего интересного для себя он в пещере не заметил. "Да вот же, взгляни!" воскликнул Маугли, широко раскинув руки и гордо улыбаясь. "Это запас мёда на зиму. Балу говорит, что я очень способен." Что, раскрыл мне этот свой, как его, потенциал? А ты что скажешь? Багира молча смотрел к груде сложенных внутри пещеры медовых сот. Они занимали все углы пещеры, громоздились словно тужи безонов. Между этими грудами даже пройти было сложно, приходилось буквально протискиваться. Хм, так что? С ума сошёл? Ахнул Багира. — Я просил, чтобы ты не сердился, — напомнил Маугли. — Ты когда-нибудь слушал то, чему тебя учил Акелла? Джунгли — не место для подобных фокусов. Если хочешь и дальше заниматься ими, ступай в деревню людей. Это было совсем не то, что надеялся услышать Маугли. Он думал, что Багира похвалит его, скажет, какой он молодец. Маугли поднял голову. И увидел Балу, который пролез в пещеру, с трудом протиснувшись между двумя громадными грудами сот. "Но я же не просто так", начал оправдываться Маугли. "Я Балу помогаю, чтобы он приготовился к спячке". "Медведи в джунглях не впадают в спячку", огрызнулся Багира, глядя на Балу. "Послушай, медведь. Чему ты его учишь?" Маугли открыл рот от удивления. Медведи в джунглях не впадают в спячку. Это что ж выходит? Балугал гал ему всё это время. Маугли ждал, что медведь сейчас начнёт возражать и даже поставит Багиру на место, но тот лишь отвёл глаза в сторону. Э-э, знаешь, мне никогда «Не мешает иметь кое-какой запас. Так, на всякий случай», — пробормотал Балу. «Слушай, мошенник», — резко сказал Багира. «Человеческий детеныш мог не знать, в какие ты игры с ним играешь, зато я знаю. Все, хватит, он уходит со мной сейчас же!» Маугли бросился к Багире. «Нет!» — горячо воскликнул он. «Я не знаю. Я не хочу уходить. У тебя нет другого выбора, и вообще тебя не спрашивают, грозно прорычал Багира. Ну, погоди, не спеши, начал Балу. Ты не имеешь права решать за мальчика, что он должен делать. Я хочу остаться здесь, поддержал медведь Маугли. Он был в отчаянии. Ведь ему казалось, что именно здесь он нашёл наконец свой дом. Балу, теперь моя стая. Он просто использует тебя, прошипел Багира в ней себя от ярости. А он распоряжается тобой, проворчал в ответ Балу. Багира припал к земле, готовясь к прыжку, и низко зарычал. В темноте блеснули его зубы. Ну ладно, ладно. Вздохнул балуп, поднимая вверх лапы, чтобы всех успокоить. "Э, давайте перестанем кричать, рычать и скалить друг на друга зубы. Договорились? Спокойно. Не нужно мне это. Выходите из себя". Багира перестал рычать, но смотрел на медведя всё так же сердито, а Маугли хмуро смотрел на багиру. Он больше не чувствовал себя дитёнышем, несмышлёнышем. "И хватит уже понтерили". кому-то ещё всё решать за него. Он теперь сам может это делать. Маугли открыл рот, но сказать что-нибудь не успел, потому что, как оказалось, перепалка между Багирой и Балу ещё не закончилась. Кстати, продолжил Балу, выгляни наружу. Солнце почти село, слишком поздно уже, чтобы отправляться в путь. Багира выглянул наружу. Ну почему бы нам не присесть, не отдохнуть немного, не поесть мёду, предложил медведь. «Я "Не, не мёд", отрезал багира. "Ну, хорошо, как говорится, каждому своё", легко согласился балу, отламывая для себя большой кусок медовых сот. "Тогда, давайте просто выспимся хорошенько, а утром обо всём и поговорим, ведь утро вечера мудренее, правда?" Багире не хотелось ни в чем идти на уступки Балу, однако ночь действительно наступала, и с этим не поспоришь. — Хорошо, — неохотно согласился он, — но с первыми лучами солнца мы уйдем. Сказав это, Багира выскользнул из пещеры и пошел искать дерево, в ветках которого можно устроиться на ночлег. — Да. — Ну, и вот и договорились. — сухо заметил себе под нос Балу. — Окажешься снова в наших краях, заходи в гости, старый кот. Маугли посмотрел, как укладывается на полу пещера медведь, затем выглянул наружу и увидел мелькавшего среди деревьев Багиру. Противоречивые чувства раздирали человеческого детеныша, и он понимал, что сам тому виной — С одной стороны, ему хотелось заслужить одобрение Багиры, но с другой стороны, он категорически не хотел больше выслушивать его советы и наставления. Ему нравилось жить с боло, но теперь Маугли не был уверен в том, что медведь-обманщик это действительно подходящая для него стая. От этих мыслей Маугли чувствовал себя уставшим. растерянам